Студия «Медиакнига» представляет «Лена Летняя, пришедшая с туманом» Читает актриса Алла Човжик Глава первая «Первое, что я помню, — это туман. Он появился из небытия внезапно, словно я вдруг проснулась, окруженная им. Обступил со всех сторон, опутал мутным коконом, оседая влагой на коже лица». Холода я не чувствовала, хотя ступала босыми ногами по мокрой земле. Пахла сыростью костром и чем-то горьким. Рядом слышались крики, грозные рычания, удары, чавканье, от которого перекручивал желудок. Я шла вперед сама, не зная, куда и зачем. Я не знала даже, как тут оказалось, и что хуже всего. я не знала, кто я. В голове вместо воспоминаний тоже клубился туман. Почувствовала движение рядом и опасливо покосилась направо. За белесой дымкой проступал чей-то силуэт. Человек шел рядом, в нескольких шагах. Высокий и худой, он имел странные на мой вкус очертания, хотя я не могла сказать наверняка, что именно кажется мне странным. Не сбавляя шага, чтобы не отстать, я приблизилась к незнакомцу, желая спросить, куда мы идем и как здесь оказались. Может быть, ему повезло больше, он помнит себя. Однако стоило мне подойти, как все возможные вопросы умерли у меня на губах. осев горькой пленкой на языке. Его внешний вид поверг меня в ужас. Мужчина, из-за плоской груди мне показалось что это мужчина, был облачен в сероватую длинную тунику, подхваченную тонким поясом на талии. Ноги и руки, казавшиеся непропорционально длинными и тонкими, обтягивала сухая светлая кожа, лишенная всяких волос. Не было их и на голове с вытянутым затылком. Я резко втянула воздух, и этот тихий звук заставил чудовище повернуться ко мне. Не закричал я только потому, что голос отнялся. На уродливом безносом лице открылся и оскалился круглый рот с мелкими, острыми треугольниками зубов. Совершенно мертвые глаза, без разделения на белок, зрачок и радужную оболочку, просто две черные пуговицы на обморочно-бледном лице, скользнули по мне безразличным взглядом. Ноги запнулись одна за другой, и остановилась, словно кто-то схватил за щиколотки не давая сделать шаг. Чудовище тоже притормозило на мгновение, словно размышляя, стою ли я его внимания. Решила, что не стою. Круглый рот сомкнулся, существо отвернулось и пошло дальше, оставляя меня в одиночестве и растерянности. Я оглянулась, разглядела движение других теней. Они были такими же худыми и высокими, с вытянутыми назад черепами. Другие казались мне необычными, человеческими. Первые двигались спокойно, степенно, словно никуда не торопились, но при этом перемещались очень быстро. Вторые бездумно метались, крича и плача, но не могли убежать от первых. Те ловили их, заваливали на землю, склонялись, прижимаясь ртом к горлу, заставляя издавать еще более истошные крики. Очнувшись от ступора, я брусил сбежать. Голове по-прежнему было мутно и пусто, но из этой мутной пустоты время от времени проступали обрывочные мысли, как в окружавшем меня тумане проступали очертания фигур. «Я умерла, и это тот загробный мир, куда попадают грешники?» Откуда взялась эта мысль? За ней ничего не было, ни знаний, ни воспоминаний, она болталась в пустоте, как забытая на столе обрывок письма. Из тумана на меня выплыл громоздкий силуэт дома, заставив остановиться. Пелена шевельнулась, отступая и открывая на земле передо мной мертвое тело. Женщина с разорванным горлом лежала на спине, раскинув руки и распахнув безжизненные глаза. Рядом кто-то тихонечко скулил. Я перевела взгляд и заметила маленького мальчика. Он жался к стене дома, пытаясь свернуться в незаметный клубочек. На перемазанном грязи и слезами лице застыло выражение скорби и ужаса. «Пожалуйста, не ешьте меня!» пропищал он надрывно, глядя на меня. «Неужели я похожа на этих монстров?» Успела подумать я, прежде чем услышала, тихие шаги за спиной. Кто-то обошел меня, задев ледяной рукой мою, обогнул, шагнул к телу и склонился над ним. Глаза мальчика стали огромными, он никак не мог оторвать взгляд от мертвой женщины и склонившегося над ней чудовища. Я же, наоборот, старалась не смотреть. Переступила через ноги покойница, схватила мальчика за плечи и шепнула «Бежим». Он послушался, но маленькие худенькие ножки едва держали его — Пришлось взять ребенка на руки, и теперь бежать стало тяжело уже мне. Сзади послышалось раздраженное рычание. Кажется, чудовище было недовольно своей добычей. И я скорее почувствовала, чем действительно увидела, как оно устремилось за мной. А ведь до этого они меня игнорировали. Почему? И что изменилось? Ответ родился в пустой голове быстро и легко. Чудовище нужна не я, а мальчик. Она устремилась за ним, а не за мной. я прижала мальчика к груди сильнее. Внутри боролись два противоречивых желания — бросить его и защищать до последней капли крови. Ребенок, как будто почувствовав это, обхватил меня руками и ногами крепче. Я прибавила шагу, но тут же была вынуждена остановиться. Из тумана на нас выплыло другое чудовище. Утробно рыча натянула вперед костлявые руки, желая забрать добычу себе». Пытаясь обойти его, я метнулась в сторону, но там в мутной пелене проступили очертания еще трех чудовищ. Пришлось резко передумать и побежать в противоположном направлении. Но и тут мне не повезло. Я уткнулась в еще одно строение, слишком длинное, чтобы его обогнуть. Я обернулась, но все пять чудовищ уже окружили нас и медленно приближались. Мы оказались в ловушке. Я спустила мальчика на землю и попыталась спрятать за собой, пятясь к стене строений, попутно оглядываясь по сторонам, в поисках хоть какого-то оружия. Поблизости обнаружились только грабли. Их кто-то бросил на землю рядом с домом, у которого нас окружили. Но почему это не могли быть вилы? Или лопата хотя бы? Роптать и задаваться риторическими вопросами не было времени, поэтому я схватила грабли и угрожающе выставила перед собой. если можно, угрожающе выставить перед собой грабли. Впрочем, шедшее быстрее всех чудовище уперлось в них грудью, и это не дало ему подойти ближе. По крайней мере, сразу. Толкнувшись несколько раз вперед, чудовище опустило взгляд на препятствие, схватило древко руками и попыталось вырвать у меня единственное оружие. Несмотря на костлявость, сила у него оказалась немаленькая. Я бы непременно не удержала грабли, если бы из тумана к нам не подскочил новый незнакомец». Высокий широкоплечий мужчина, с волосами цвета выгоревший на солнце соломой и густой аккуратной бородой, появился внезапно. Стремительно махнул мечом, и чудовище, которое я с трудом сдерживала в мгновение, ока потеряло голову. В прямом смысле. Темная горячая кровь брызнула мне на лицо, заставив окаменеть. Обезглавленное тело рухнуло к моим ногам, заливая кровью босые грязные ступни. Я отшатнулась, а мой внезапный спаситель уже переключился на других чудовищ. Те громко зарычали и... Как мне показалось, призывно-басовито, чего не ожидаешь от существ такой комплекции, закричали. Секунды спустя туман вокруг нас ожил, зашевелился десятками приближающихся теней. Они слегка раскачивались при ходьбе, но двигались достаточно быстро. Мужчина встал спиной к строению, выставив перед собой меч и напряженно глядя на приближающихся противников. Он успел обезглавить еще троих, пока не подтянулось подкрепление». слишком многочисленная даже для этого бравого парня. Я встала рядом с ним, снова выставив перед собой грабли. Он скосил глаза на меня, на мое нелепое оружие тихо фыркнул, что-то пробормотав. Кажется, какую-то непристойность. И снова крепко сжал рукоятку меча обеими руками. Я понимала, что если сейчас не появится еще десяток таких мужчин, нам конец. Чудовища были безоружны, но слишком многочисленны. Они окружили нас, но пока не нападали, дожидаясь, пока их соберется побольше». Они просто задавят нас количеством при одновременном нападении. Отчаяние обдало меня холодом, пробежало по венам колючим сожалением. Так и не узнаю, никто я, нигде я, ни как сюда попала. Пока в голове метались эти печальные мысли, воздух вокруг нас начал едва заметно искриться. Сначала я подумала, что мне показалось, но вскоре мой внезапный спаситель тоже обратил внимание на прорезающие пространство яркие ниточки. Они собирались вокруг нас становясь все больше. как электрические разряды, только эти повисали в воздухе, шли от пустоты к пустоте. В воздухе запахло грозой. Столпившиеся чудовища удивленно замерли, настороженно разрычав. Мужчина снова экспрессивно вырвался. Я успела подумать, что, понимая его, когда до этого понимала мальчика, но их речь звучала для меня чужеродно, словно они говорили на иностранном языке, которым я владела достаточно хорошо. Но сама с собой я говорила на другом. А потом все вокруг взорвалось яркой болезненной вспышкой. Тело пронзила резкая боль, от которой я закричала. Мужчина рядом тоже закричал. Завопили монстры, на этот раз тоньше, пронзительнее. Заплакал мальчик, но я не успела ни обнять его, ни утешить. Боль сначала стала невыносимой, а потом исчезла, словно ее никогда и не было. Свет сменился тьмой, а в голове снова не осталось ни одной мысли. На этот раз из темноты небытия я выплывала медленно, постепенно. Сначала почувствовала прикосновение чего-то холодного и мокрого к лицу. «Платок или тряпка?» — поняла я. Следом ощутила твердую холодную поверхность, на которой лежала, и разобрала звуки. Рычания больше не было, но крики остались. Теперь они стали другими. Мешались со стонами и плачем, и выражали скорее скорбь, чем ужас. Во рту было сухо. Настолько, что язык отказывался шевелиться. Глаза удалось разлепить с трудом, и мир перед ними еще долго расплывался, но, наконец, мне удалось сфокусировать взгляд на смутно знакомом лице. Учитывая, что я даже собственное лицо не представляла, узнавать склонившегося надо мной мужчину было странно. Он улыбнулся, но улыбка эта потерялась о светловолосой бороде. — Ты как? Встать сможешь? — деловито поинтересовался мужчина. Я понятия не имела, но какой-то древний инстинкт настойчиво шептал, что подняться с земли просто необходимо. Поэтому я дернулась, пытаясь хотя бы сесть. Мужчина потянул меня за руки, потом подержал за плечи, подтолкнул в спину. Голова закружилась, к горлу подступила тошнота, поэтому на какое-то время я настороженно замерла, стараясь дышать глубже. Мужчина не стал меня торопить. «Это ты сделала». Тихо поинтересовался он у самого моего уха, пока я боролась с приступом слабости. «Что именно?» — хотела бы спросить я, но язык не слушался. Я снова отметила про себя странную особенность. Речь мужчины я понимала, но знала, что если озвучу встречный вопрос так, как он пришел мне в голову, то собеседник меня не поймет. Я сочла за благо промолчать. Если да, то это было очень глупо. Еще тише, — добавил мужчина, — поэтому лучше бы тебе поскорее оклематься, подняться и пойти со мной, пока местные не опомнились, иначе у нас будут проблемы. Я нахмурилась, не понимая, о чем он говорит. Что я сделала? Почему это было глупо? И какие проблемы это может повлечь за собой? Но одно я поняла очень четко. Надо заставить тебя встать, об остальном поразмышляю позже. — Это она! — крикнул кто-то. Голос был женским, истеричным, язык все тем же. «Ведьма! Она, Она... привела их!» «Все, не успели», — обреченно пробормотал мужчина. Я как раз выпрямилась, чуть пошатываясь на подгибающихся ногах. Обернулась, ища взглядом, говорившую женщину. Она стояла в нескольких шагах, держа на руках заревного мальчика, того самого, который просил его не есть. Он доверительно обнимал ее за шею, то прячь чумазое лицо в изгибе шеи, то с интересом поглядывая по сторонам. А вокруг уже собирались люди. Мужчины, женщины, дети. Все в простой немаркой одежды из грубой ткани. Скорбь и ужас на их лицах уступали место злобе. В пределах видимости на земле лежало несколько мертвых тел, но сейчас всем вдруг стало не до них. И от этого меня затошнило еще сильнее. «Ты уверена?» — спросила у женщины немолодой суховатый мужчина с суровым лицом, Он шагнул в нашу сторону, глядя то на меня, то на бородача, который пытался мне помочь. «Горин, — говорит, — она шла с туманниками рука об руку. Ее они не трогали!» — обвиняющим тоном заявила женщина, глядя на меня с ненавистью, от которой по коже пробегал мороз. «Она привела их! Так, Горин?» Последний вопрос был обращен к мальчику на ее руках. Тот молча закивал и всхлипнул. «Маленький предатель!» «Вот и спасай после такого кого-нибудь!» Конечно, я понимала, что ребенок не виноват. Я действительно шла с кем-то рядом, и меня действительно не трогали. Туманники? Так называются эти существа? Никакого отклика в голове. Даже когда я перевела слово на родной язык, не последовало, как будто я никогда ничего не слышала о туманниках. «Это правда?» Мужчина с суровым лицом строго посмотрел на меня. В его взгляде не было такой оголтелой ненависти, но скорбь и сожаление присутствовали. Наверное, у него тоже кто-то погиб в этом проклятом тумане. Я смогла только замотать головой. Язык все еще не слушался. Надеюсь, он не отнялся совсем. Никого она не приводила. Спокойно и уверенно ответил за меня бородач. Туманники нападали на нее точно так же, как на остальных, я сам видел. А мальчика вашего она пыталась спасти. «А ты кто?» строго спросил мужчина. Наверное, он был тут главным. «Ты не из наших мест!» «Все верно», — спокойно кивнул бородач. «Я пришел издалека. Я охотник». «И на кого же ты охотишься здесь?» — грустно усмехнулся мужчина. «То есть у нас кого не водятся в твоих родных лесах?» «Я охочусь на туманных монстров». «Да врет он все, а не заодно!» — крикнул другой мужчина, тоже делая шаг в нашу сторону, но тут же останавливаясь, он выглядел моложе, крепче и злее. — Срод в наших местах этой пакости не водилась. Впервые к нам наведались. Они их и привели. Девка потом колдовала, я сам видел. Она туман и убрала. — Ты бы как-то определился, — хмыкнул бородач. — Привели мы туман или прогнали? Если мы привели, то чего же она? Он кивнул на меня. — Его убрала так рано. Не всех же еще сожрали. Я поняла, что последнюю фразу он сказал зря. Народ вокруг как-то нехорошо заволновался, обозлился еще сильнее. В руках у людей уже начали появляться те самые вилы и лопаты, которых так не хватало мне. А заодно дубинки и даже парочка мечей блеснула в лучах заходящего солнца, появившегося из-за туч как будто в насмешку. «Может быть, и не сама привела, но пришел он за ней». Уверенно заявил третий мужчина, чем-то похожий на второго. «И точно она ведьма. Иначе откуда бы она тут взялась в таком виде?» Люди одобрительно загудели, незаметно приближаясь к нам уже всем скопом. А у меня пронеслась в голове только одна мысль. «В таком виде? В каком это таком?» «Ладно, заприте пока обоих», — велел мужчина с суровым лицом. Завтра будем с ними разбираться. Сегодня надо отдать дань погибшим. Не знаю почему, но я испытала облегчение. В глубине души я была уверена, что нас обоих насадят на вилы прямо сейчас. То, что разбирательство решили отложить до завтра, казалось мне огромной удачей. Будет время разобраться в происходящем и что-нибудь придумать. Нас со всех сторон обступили мужчины. Я видела, как бородач, назвавший себя охотником на туманных монстров, Потянулся к рукоятке спрятанного в ножны меча, но силы были настолько очевидно неравны, что доставать меч он все-таки не стал. В результате его забрали вместе с ножными, а нас грубо схватили за плечи и отволокли к небольшому домику посреди деревни. Внутри были только голые стены, в одной из которых навалена солома. Затолкав нас внутрь, мужчины захлопнули дверь и, судя по звуку, заперли на засов. Я напряженно вслушивалась, как отдаляются их шаги и голоса, Когда они наконец стихли, я снова облегченно выдохнула, добрела до кучи соломы и почти упала на нее. Ноги все еще отказывались уверенно меня держать, и теперь я чувствовала, как мерзнут ступни. Натянула на них подол длинной ночной рубашки, потому что тонкие штаны были слишком короткими, заканчивались на середине икры. И только через мгновение я поняла, что именно имел в виду мужчина, говоря про мой такой вид. На мне была ночная одежда, ни обуви, ни платья. Длинные темные волосы в беспорядке рассыпаны по плечам, в них ни одной заколки. Как будто прежде, чем оказаться в тумане, я спала. К счастью, ночная рубашка была из достаточно плотной теплой ткани и с длинным рукавом. Наличие штанов тоже почему-то успокаивало. Наверное, потому что больше на мне совсем ничего не было. Всего две вещи. Вот и все мое богатство. А между тем становилось холоднее. Или просто я начинала чувствовать холод. И заодно страх. И голод. Я даже не знала, от чего мне хочется плакать сильнее. Внезапно мне на плечи легла довольно теплая куртка. Я отвлеклась от размышлений и разглядывания подола рубашки подняла взгляд на бородача. Насколько я помнила, на том были только рубашка и жилет. Ну, штаны и ботинки, конечно, тоже, но куртки не было. Оказалось, он достал ее из сумки, которая все это время висела у него за плечами, и которую никто не забрал. Всев рядом со мной на солому... Он достал из той же сумке три яблока и какой-то сверток, который пах копченым мясом. Или рыбой. С копченостями всегда сложно сказать наверняка. Странно, что я знала это, но не то, как оказалось бредущей через туман рядом с чудовищами. И где была до этого? Бородач протянул мне яблоко, которое я схватила без лишних колебаний. Сразу впилась в него зубами. Не столько от голода, сколько от жажды. И только откусив пару раз, вспомнила, что так вести себя невежливо. Спасибо. прохрипела я. Что ж, прозвучало жутко, но хотя бы голос прорезался, язык повиновался. «О, а я уж думал, ты немая», — усмехнулся бородач, разворачивая сверток. Внутри оказались темные твердые на вид полоски. Все-таки мясо. «Как тебя зовут?» Я еще дважды жадно укусила яблоко и прожевала, прежде чем признаться. «Не знаю, не помню. о тебя?» «Как ты не помнишь?» удивился бородач Его руки, расправлявшие ткань на соломе между нами, замерли. Я пожал плечами. Вот так. Ничего не помню. Никто я никак тут оказалась. И, честно говоря, понятия не имею, где я. Он долго пытливо смотрел на меня. Наверное, пытался понять в руле. Потом взял кусок мяса и принялся его жевать. От дома тебя явно далеко занесло. Говоришь с акцентом. А на этом континенте это единственный язык. «За морем не бывал, не знаю». Я скосила глаза на темные полоски, лежащие поверх ткани. Раз он положил их между нами, то он наверняка же предлагает угощаться. Осторожно взяла одну. Бородач не прореагировал, продолжал задумчиво жевать, глядя перед собой. «Так как тебя зовут?» Повторила я свой вопрос. «Все зовут меня просто охотником». Отозвался он, не поворачиваясь ко мне. «Зови ты меня так». а я буду звать тебя незнакомкой». Я кивнула, догрызая яблоко. «Имена не хуже других. Во всяком случае, я не могла предложить ему другого. Он мне, видимо, тоже». «Что теперь с нами будет?» Спросила я, потянувшись за вторым кусочком мяса. Охотник тяжело вздохнул и мрачно предрек. «Боюсь, что ничего хорошего».